Глава седьмая. Баркельфедро пробивает себе дорогу. Прежде всего, люди спешат проявить неблагодарность. Не применул поступить таким образом и Баркельфедро. А благодетельственной Джозианой он, конечно, только и думал о том, как бы ей за это отомстить. Напомним, что Джозиана была красива, высокоростом, молода, богата, влиятельна, знаменита, а Баркельфедра уродлив, мал, Стар, беден, зависим и безвестен. За все это, разумеется, надо было отомстить. Может ли тот, кто воплощает мрак, простить тому, кто полон блеска? Баркельфедро был ирландец, отрекшийся от Ирландии. Самый дрянной человек. Только одно говорило в пользу Баркельфедра: Его большой живот. Большой живот обычно считается признаком доброты. Но чрево Баркельфедра было сплошным лицемерием. Он был злым человеком. Сколько лет было Баркельфедра, трудно сказать. Столько, сколько требовали обстоятельства. Морщины и седина придавали ему старческий вид, а живость ума говорила о молодости. Он был и ловок, и неповоротлив. Что-то среднее между обезьяной и гипопотамом. Роялист, конечно. Республиканец. «Как знать? Католик? Может быть. Протестант? Несомненно. За Стюартов? Вероятно. За Брауншвейгскую династию? Очевидно. Быть «за» выгодно только тогда, когда ты в то же время и против». Баркельфедро придерживался этого мудрого правила. Должность откупщика океанских бутылок на самом деле не была такой уж нелепой, какую она казалась со слов Баркельфедра. Гарсия Феррандес в своем морском путеводителе протестовал против разграбления потерпевших крушение судов и расхищения прибрежными жителями выброшенных морем вещей. Протест, который в наши дни был бы сочтен простым уитейством, произвел в Англии сенсацию и принес пострадавшим от кораблекрушения ту выгоду, что с тех пор их имущество уже не растаскивалось крестьянами, а конфисковывалось лорд-адмиралом. Все, что выбрасывало море на английский берег, товары, остовы судов, тюки, ящики и прочее, все принадлежало лорд-адмиралу. В том-то и заключалась значительность должности, о которой ходатайствовал Баркельфедра. Особенно привлекали внимание адмиралтейства, плававшие на поверхности моря сосуды, содержавшие в себе всякие известия и сообщения. Кораблекрушение – вопрос, серьезно занимающий Англию. Жизнь Англии в мореплавании, и потому кораблекрушение составляют вечную ее заботу. Море причиняет ей постоянное беспокойство. Маленькая стеклянная фляжка, брошенная в море гибнущим кораблем, содержит в себе важные и ценные со всех точек зрения сведения. Сведения о судне, об экипаже, времени и причине крушения, о ветрах, потопивших корабль, о течении, прибившем фляжку к берегу. Должность, которую занимал Баркельфедра, уничтожена более ста лет тому назад, но в свое время она действительно приносила пользу. Последним откупорщиком океанских бутылок был Уильям Хесси из Додингтона в Линкольне. Человек, исполнявший эту обязанность, являлся как бы докладчиком обо всем, что происходит в море.